«Привет. Выглядишь впечатляюще. Похудела, загорела, глаз блестит. Влюбилась?» «Типа того. Я не могу с вами разговаривать. Ваш хлеб насущный для меня утратил силу притяжения. Осталось всего по одному. Срок, роль, суть. На что они намекали, говоря о людях?» «Это твой последний, знаю, почти грубо перебиваю я. Что там про человеков?» Ты забыла про людей, которые тебя любят. Дай им шанс. А-а-а. Дайте пять минут, нужно подумать. Банально согласна. Но по-другому не хочу. Хочу так. Море, яхта и они. Только они. Те, кому я хочу сделать плохо. Поиграем в десять негритят. Только я не справедливый судья, а мстительная тварь. И тварить буду от души. За каждую мою слезу, бессонную ночь, головную боль корона начищена и надёжно закреплена. Я готова.